В круг, Жил на свете добрый жук, старый общий друг Никогда он не молчал, не кричал, не пещал, Он рукокрыли, не трещал, старого, старый запрещал. Станьте, станьте, станьте круп, станьте круп, станьте круп, Ты мой друг, и я твой друг, старый верный друг Мы любили мышука, старика, добрика, очень неудачливый. 25 марта. Машка, какашка. Пошла забирать сына из школы. Звонок прозвенел, перемена началась. Все дети выходят, а Васи нет. Уже звонок на следующий урок прозвенел, а он все не выходит. «Можно я зайду за ребенком? спросила я охранника. «Заходите!» – кивнул он. Ни в раздевалке, ни в вестибюле сына не было. Хотела покричать «Вася! Вася!» но подумала, что неприлично стоять, так и орать на всю школу. Мимо прошла Светлана Александровна. «Здрасте!» – кинулась я к ней. «А Вася не в классе?» «Нет, все вышли. Класс я закрыла!» – ответила она. «А что?» – потеряла. «В раздевалке смотрели?» «Смотрела, нету. Тогда он на улице. Наверняка в футбол играет. Идите на поле». Я сбегала на поле, никто не играл, но мальчишки бегали. Мне показалось, что даже Вася бегал. Стою, рассматриваю, он или не он. Куртка вроде похожа. Мальчишки меня увидели и тоже стали рассматривать, пытаясь угадать, чья я мама. Наконец, один побежал мне навстречу. «Ну что? Я играю!» – кричал он, пока бежал. «Ой!» – застыл он на месте, когда увидел, что я не его мама. «А Васи с вами нет?» – спросила я. «Вася с нами есть!» – крикнул мальчик товарищам. Все переглянулись, вспоминая имена, и дружно замотали головами. Они не были Васями. «Ладно, пока», – сказала я мальчику. «Пока», – ответил он. «Вы за школой посмотрите. Там мальчишки собираются», – посоветовал мальчик. Сбегала-посмотрела, вернулась назад в здание. У них на первом этаже стоят стенды с рисунками, объявлениями и награждениями. Так вот за этим стендом я Васю и обнаружила. Он сидел на скамеечке с девочкой, голова к голове. Девочка что-то пылко ему шептала, а Вася кивал. «Вася!» – подскочила я к ним. «Я тебя потеряла!» Дети с перепугу разъехались по лавочке в разные стороны и сделали вид, что друг с другом незнакомы. Девочка стала натягивать шапку задом наперед. «Ты шапку не так надеваешь», – сказала я ей и поправила шапку. «Красивая?» – с надеждой спросила девочка. «Очень», – ответила я. «У меня еще есть с помпончиками». «Здорово! васи тоже нравится». «Так, прощайтесь», – сказала я. Потом поняла, что фраза звучит некрасиво, и поправилась. Пася, нам пора. Я тебя подожду около выхода». Дети быстро съехали с лавочке друг к другу. Так сидели и молчали. Потом Вася первый встал и пошел. Девочка смотрела ему вслед и дергала шнурок от шапки. «А кто это?» – спросила я Васю. «Твоя одноклассница?» «Да, новенькая», – ответил сын. «А как ее зовут?» «Новенькая». «Она тебе нравится?» «Ну так». Она мне рассказывала, почему в нашу школу перешла, а то ей больше некому рассказать. Наконец вышли из школы. Вася побежал прощаться с друзьями. Друзья сидели на дереве. Под деревом стояли девочки. Лиска, крыска!» – кричал с дерева Антон. «Антошка, картошка!» – отвечала снизу Лиза. Дети общались. Вася залез на дерево и тоже крикнул «Настя!» Рифом подобрать не смог и замолчал. «Чего вы обзываетесь?» спросила я, задрав голову. «Мы не обзываемся», ответил Антон. «Мы шутим». «И вам нравятся такие шутки?» спросила я у девочек. Нравится, ответили девочки. «А моя невеста уже ушла», сообщил Антон и чуть не свалился с ветки. Я поймала его за попу и подтолкнула наверх. «Спасибо. А вас как зовут?» «Маша». «Как мою невесту!» – ласково сказал Антон. «Машка-какашка!» «Сам ты какашка!» – сказала я. «Лучше обзывайся Машка-промакашка!» «А что это такое?» – заинтересовались и девочки, и мальчики. Я объяснила, как могла. По-моему, они ничего не поняли. «Нет, Машка-какашка!» – сказал Антон.